Слава 21. прокая кайхус сан шайн санах лей Желание Йена поохотиться вызвало у султана удивление. Его племянник никогда не был особым любителем этого дела. Впрочем, от размышлений на эту тему его отвлекла Ляйсан. «Ваше Величество...» змейка пришла к нему поздно вечером и выглядела при этом несколько взволнованной. — слушаю скинул брови кай сев за стол он усадил ляйсан напротив вглядываясь в ее лицо прежде он бы счел его красивым но сейчас никто кроме вари не казался ему достойным внимания кажется против вас готовят заговор не стало тянуть с новостями змейка сегодня после обеда «Я говорила с Радгесом». «Радгес», — Кай нахмурился, — «продолжай». Что ж, султан и сам опасался подобного исхода, особенно после зловещих слов Нага. Недовольство Радгеса было вполне ожидаемым, все-таки султан заключил в темницу его дочь. Вот только Кай не думал, что он на самом деле сможет зайти так далеко. Да и заговор обычно не проворачивают в одиночку, а значит, у него есть союзники. Впрочем, сперва стоит выслушать ляй -сан. Он, конечно, зашел очень издалека, но основная суть нашего разговора сводилась к попытке выяснить мое отношение к вам, ваше величество. Покачала головой Змейка. «Будь это кто другой...» Я бы, может, и не обратила внимания. Но, учитывая его дочь и общую ситуацию, короче, пришлось немного подыграть ему. Конкретнее? Конкретики пока не было. Полагаю, он лишь прощупывал почву. Сейчас все во дворце уверены, что у нас с вами роман. Кроме того... Я первая претендентка на роль вашей супруги, и вполне естественно было бы подобраться к вам через меня. Сперва Радгис говорил об отборе, испытаниях, невестах, поздравлял с победами. Я благосклонно кивала. После посетовал на то, что вы назначили Слишком суровое наказание для его дочери, мол, Ингес — нагиня, а Варвара всего лишь человечка, чужая Тут я с ним согласилась полностью, добавив лишь, что вам виднее. Пока действительно ничего особого, покачал головы Кай. Впрочем, султан понимал, что едва бы Радгес явился к Лейсан просто потрепать языком, а значит, у него была цель, но какая? А дальше он завел разговор о моем отце. Сказал, что наш род всегда отличался преданностью к короне, и что я продолжу дело Шаисана, стану вашей женой и буду помогать вам. Здесь я... Немного помялась, а после ответила, что в теории вам должны быть преданы все наги, без исключения. Ведь вы наш правитель. Радгис заминку уловил. Намек мой понял правильно и пленился расспрашивать. Я выдала, что не чувствую себя в безопасности, ведь вы наказали Ингис не по справедливости, и что мне не хотелось бы оказаться на ее месте. Ну а кроме этого, вы никак не смогли ей препятствовать или защитить человечку. Простите, Ваше Величество, чтобы спровоцировать Рангеса. Мне нужно было показать, что я считаю вас слабым. Продолжай. Сквозь зубы прошипел Кай. Лейсан ткнула пальцем в больное место. Султана и самого угнетало это чувство беспомощности и бесполезности. Варю пытались убить, а он не только не нашел виновного самостоятельно, но и не сумел дать ей защиту. Радгиз сказал, что желать безопасности — это нормально. Особенно, если у нас сразу получится сделать наследника. Беременная женщина очень уязвима. Но невеста султана даже думать не должна о несправедливости жениха или о его несостоятельности. Ведь султан уж точно способен обеспечить защиту своей женщине. Но если вдруг мне все же потребуется помощь, то он готов предложить покровительство «Хоть сейчас...» «Покровительство!» — вскинул брови Кай. Мужчины в покровительствовали тем, с кем имели интимную связь — жёнам, наложницам. И предлагать такое невесте султана открыто было верным путём в темницу. «Одно дело ходить тайком по спальням человечек или даже на гинь. И совсем другое долгосрочное отношение, накладывающие на обе стороны определенные обязательства. К тому же эти двусмысленные намеки на тему несправедливости. Если рассматривать каждое слово Радгеса в отдельности, то можно решить, будто он защищает Кая и упрекает Ляйсана в недоверии. Но вот если сложить все вместе, то смысл меняется полностью. Конечно, он тут же замахал руками, засмеялся. И сказал, что не так выразился, — продолжила змейка, — что я ему в дочери гожусь. И, разумеется, он никогда бы не посмел посягнуть на невесту султана, а просто может помочь мне, если я приму его помощь. Уверена, он прощупывал почву, проверял, Насколько крепкие наши с вами отношения? Выяснял. Сильно ли я ценю вас? Будь на моем месте Ингес, она бы тут же выставила за дверь любого с подобным предложением. Да еще бы и сразу стражу позвала. Я же сказала, что приму решение завтра. После я выходила комнату для вышивки, и краем глаза видела его в коридоре. Думаю, он следил за мной. Проверял, побегу ли я к вам обо всем рассказать. Конечно, может, это и не заговор, но что-то явно назревает, Ваше Величество. Гай промолчал, задумавшись. Рассказ Лейсан действительно вызывал определенные опасения. По сути, кроме фразы о покровительстве, упрекнуть Нага было не в чем, но Радгес не дурак, чтобы прямо сообщать любовнице султана о своих планах. Возможно, он решил воспользоваться змейкой, чтобы осуществить нечто плохое, как когда-то воспользовались матерью самого Кая. Однако действовать пока рано, у султана нет никакого повода задержать Радгеса или выдвинуть ему обвинения если он заключит Нага под стражу просто так, остальные и взбунтуются. Ведь со стороны это будет выглядеть несправедливо, а радгас предстанет мучеником который желал защитить свою дочь. «Ты правильно поступила, поощряя его провокации», — наконец произнес Кай. «Но этого мало. Нужно узнать больше, и если ты согласна сделать это для меня...» «Согласна», — ухмыльнулась Ляйсан. «Только простите, Ваше Величество. Делать это я буду для себя. Мне всегда нравились подковерные игры. Завтра я пойду к Радгесу и скажу...» что согласна на его предложение. Посмотрим, что будет дальше. Как и обещала, послезавтрака змейка прямиком отправилась к почтенному нагу. — широко улыбнулся Радгес, увидев ее. — Чем обязан? — Я подумала над вашим вчерашним предложением. — И... Решила согласиться на защиту. Я уважаю и ценю его величество, да все же...» Нагиня вздохнула, развела руками. «Понимаю», — кивнул радгис «Уверенность нужна всем, особенно в вашем положении». И он кинул взгляд на живот Ляйсан. Сперва змейка ничего не поняла, но быстро догадалась, что имеет в виду нак Интересно, с чего это он взял? Впрочем, спорителей сам не стало, решив выяснить что-то большее. «Не знаю, откуда вы узнали, но это нужно сохранить тайне». Тихо ответила она. «Да, будущее ребенок меня волнует. В королевстве неспокойно». Не все наги довольны решением Его Величества. Да и я сама просила его отпустить Ингис. Ведь человечка не стоит жизни на агине. Но, к сожалению, он меня не послушал. Ингис, моя дочь, мне больно осознавать, что она сейчас в темнице. Я... «Хотел бы прекратить ее мучения как можно скорее». Радгес печально вздохнул. «Я не была дружна с ней, но и мне неприятно сложившаяся ситуация. Ведь после случая на конной прогулке на ее месте могла оказаться я», — покачала головой змейка, состроив постную мину. Ингес ей, конечно, не было жаль. А еще она понемногу начинала злиться. Радгес осторожничал, аккуратно подбирая слова, поэтому пока непонятно было, чего же он хочет на самом деле. Может, Лейсан стоит рискнуть и первый перейти к более прямому диалогу? — Не, опасно и подозрительно. Надо выждать хотя бы еще чуть-чуть. — Что за случай? «С интересом?» — спросил радгис «Да, так. Я заставила лошадь-человечки пойти в голубь, и та едва не погибла. Разумеется, это вышло совершенно случайно. От несчастности никто не застрахован. И что сделал его величество?» «Ругался на меня». Перестал навещать какое-то время. Вздохнула змейка. Не слишком справедливо. Кажется, его величество в последнее время все чаще принимает неверные решения. Радгес остро взглянул на Лей-сан. Вот оно, дождалась. Если сейчас змейка возмутится словам Нага, то он наверняка пойдет на попятную, придумав какую-нибудь отговорку. Но им это не нужно. Даже султаны совершают ошибки. Другое дело, когда эти ошибки повторяются раз за разом, и приходит время что-то менять. Негромко проговорила Лейсан. Это была прямая провокация. Секунд десять Радге смолчал, Измейка уже хотела было добавить что-то вроде «К счастью, его величество, это не касается», но Нак наконец ответил. — И, возможно, это время придет раньше, чем все мы думаем. — Увидимся за ужином, Лейсан. Рад был повидаться. — Взаимно. — Благодарю. — кивнула Змейка. До вечера она занималась своими привычными делами, почитала, немного отдохнула, закончила одну из вышивок. Наконец время новой встречи с радгисом наступило, и Лейсан вышла из комнаты в общий обеденный зал. нак встретил ее, помог сесть за стол. За едой оба молчали, да и место для каких-либо то ни было разговоров было не слишком-то и удачным. — Прогуляемся? — спросил радгис когда они закончили. Нет ничего лучше свежего воздуха после еды. Не волнуйтесь, Я возьму компаньонку, чтобы не скомпрометировать вас. Присутствие третьего нога показалось ляйсан не лучшей идеей, но все же она согласилась. Впрочем тихая женщина тенью скользила немного позади и будто совсем не обращала на них внимание.Лйсан не разглядела ее лица, с ног до головы была замотана в платье, из-под которого торчал только хвост. Сперва змейка решила, что это одна из наложниц Радгеса. Но что-то ей показалось странным. И она осторожно пригляделась получше. Женщина горбилась, платье скрывало фигуру, платок, лицо, но вот хвост. Показался змейке слишком длинным, слишком темным. Кажется, такой она однажды уже где-то видела. «Вы хотите перемен, Лайсан?» — спросил Радгес, когда они остановились вдали от аллей в тихой живописной беседке подле небольшого фонтана. Змейка поджала губы, огляделась вокруг и едва заметно кивнула. «Вы можете мне доверять. Я за справедливость, а в темнице моя дочь!» Покачал головой Наг. «Не бойтесь открыто говорить свое мнение. Я не осужу вас!» «Его Величество сам себе на уме!» Он едва прислушивается к советам моего отца. И уж точно не станет брать в расчет мнение жены. Конечно, его величество не обидит свою супругу. Но и больше, чем на просиживание за вышивкой, рассчитывать не стоит. К тому же, уверена, он заберёт моего ребёнка едва тот родится, и я почти не буду «Видеть его?» «Но я не хочу такое будущее», осторожно, — осторожно проговорила лейсан Она, наконец, поняла, почему хвост второй женщины показался ей знакомым. Точно так же выглядел бы хвост одного из младших советников, если бы его намазали румянами. «Только зачем он здесь?» Едва ли для того, чтобы доложить султану о возможных предателях. Скорее всего, он заодно с Радгесом и помогает ему. Отец Ингес живет далеко от столицы, не в курсе здешних нравов, а вот младший советник вполне. Наверное, он должен подтвердить или опровергнуть слова Змехи, сопоставив их с реальным поведением султана во дворце. «Забрать дичо у родителя!» Радгис обернулся на младшего советника, и тот едва заметно кивнул. «Что ж, кажется, Лейсан прошла небольшую проверку, но вряд ли она будет единственной. Тем временем Нак продолжил. «Да, я понимаю ваши чувства». — Но на что вы готовы, невеста, ради себя и счастья своего ребенка? На что вы готовы ради справедливого будущего? — Как мне знать, что вы не выдадите меня Его Величеству? — вопросом на вопрос ответила Лейсан. — Никак. Так же, как и я. Не могу знать то же самое о вас, но, кажется, наши интересы совпадают. Давайте я скажу первым, как мужчина. Его величество сейчас слишком слаб, а правитель Нагов не может быть слабым. Он принимает необдуманные решения, которые вредят нам обоим, и не только нам». Это нужно прекратить, и вы в силах помочь. Ваш ребенок станет султаном, а вы сможете быть рядом с ним. Вы дадите слово, что не отнимете его у меня? Да. Тогда я согласна, но обсудим все позже. «Мне надо идти. Я вас провожу. Куда вы так спешите?» «К его величеству. Он ждет меня, чтобы снять напряжение. Все же, пока я его фаворитка». Первый разговор с Лейсан прошел на удивление удачно. Радгес заметил тень недовольства в глазах змейки, а ее фразы были весьма двусмысленны. когда он, ловко жонглируя словами, сделал ей неоднозначное предложение, но тут же перевел все в шутку. Конечно, это была проверка. Если бы змейка отвергла его, Наг бы оставил Лейсан в покое и сам бы остался совершенно чист. Но невеста приняла его, а значит, она тоже была недовольна своим господином. Впрочем, Радгес и прежде знал о скверном характере дочери советника. Сам же султан мало времени уделял своим женщинам, так что неудивительно, что не в меру вспыльчивую и слишком непокорную змейку это не устраивало. Однако мотивация Лейсан несколько смутила Радгеса. Он не думал, что змейка может беспокоиться о ком-то кроме себя, с учетом ее репутации. С другой стороны, все было логично. Все женщины любят своих детей и на многое ради них способны. Да и младший советник, которого Радгес захватил с собой, чтобы оценить поведение змейки, а заодно не дать повода ненужным сплетням, подтвердил соответствие ее слов дворцовым реалиям. Однако, разумеется, до конца доверять змейке радга не мог. Он закинул удочку, и теперь оставалось лишь ждать, что из этого выйдет. Если Лейсан вдруг решит раскрыть его, он будет все отрицать. Да и женщина для прочих нагов — не самый надежный источник сведений. Ведь всем известно, что змейки бывают эмоциональны, а уж скверный характер Ляйсан и вовсе не внушал доверия. Когда Нагиня ушла, Радгес кивнул советнику и скрылся в гостевых покоях, которые ему выделили. Советник же ушел в свои. Они заранее послали Ужиков следить за комнатой невесты и спальней султана, и теперь... Собирались узнать, что же скажет Лай-Сан, его величеству, наедине. Весь день Кай даже не подходил к лай занимаясь своими делами. Он выслушал отчеты советников, посмотрел расходы, поступления в казну. Вновь вспомнив о Варе, разобрал несколько жалоб и обращений. Признаться честно, готовящийся заговор волновал его лишь в той степени, что грозил неприятностями всем нагам. Собственная смерть Кая не смущала. Он ведь все равно умрет без истины. Так какая разница, произойдет ли это сегодня или же через несколько месяцев? Но все же, пообещав и себе, и Ляйсан исполнить долг, султан собирался довести это дело до конца. Наконец уже вечером, когда Кай сидел в своих покоях, просматривая бумаги, дверь распахнулась и вошла Лейсан. — Вы ждали меня, господин? — томно проговорила она и, не дожидаясь ответа, быстро приблизилась, поцеловала, прошептав совсем тихо. — Полагаю, за нами следят. Собиравшийся было оттолкнуть змейку, Кай расслабился думая, как бы выслать ее так, чтобы это не показалось подозрительным. Благо в этот момент дверь открылась, и в покое вошел Йен. о, -о — округлил глаза Нак, увидев эту картинку. «Возвращайся к себе. Сейчас у меня возникли планы». Тут же воспользовался ситуацией Кай. Лейсан покорно кивнула, хотя султан и уловил в ней недовольство. Наверняка она надеялась, что сможет попробовать получить наследника прямо сегодня. «Идем», — кивнул Кай, открывшему было рот племяннику, и пополз в сторону своего второго кабинета. В нем не было окон, а сама комната защищалась кровью полоза, так что подслушать здесь их не смогли бы. «Я думал, тебе Варя нравится», — тут же воскликнул Йен, когда дверь за ними закрылась. Выглядел на... Крайне недовольным, даже злым. «Кажется, Радгес готовит заговор», — проговорил Кай. Втягивать в это дело племянника ему не хотелось, но раз уж Радгес что-то замышляет, Йену стоит быть в курсе проблем. Едва ли заговорщики пощадят его, а значит, ему нужно приготовиться. «Избежать нападения куда проще, когда ты знаешь, чего ожидать». «Вот подлец!» — с чувством ругнулся Йен. Какое-то время они обсуждали предложение, сделанное Ляйсан почтенным Нагом, но вскоре Кай учуял кое-что, что уже и не надеялся никогда ощутить. Запах Вари. Йен постарался скрыть его. От Нага несло солью, пеплом и немного чесноком, но аромат истинный. Был слишком дорог для Каэ, и он бы узнал даже невесомый его след. «Как охота?» — спросил султан, бросив на племянника странный взгляд. «Неудачно. Дичь попалась очень строптивая, но послезавтра я попробую еще раз». Пожал плечами Йен, удивившись столь резкой смене темы. «Нет, возможен заговор, и ты нужен мне во дворце», — отрезал султан. Кай догадался, зачем его племянник ходил к Варе. Он ведь уже изъявлял желание все исправить. Как догадался и о том, что Варя ему отказала. По-хорошему, Ена следовало наказать за неповиновение, но сейчас и без того дел было выше крыши. К тому же племянник был нужен ему поблизости. И даже лучше, что Варя не захотела возвращаться. С учетом всех дел, творившихся во дворце, В людском мире ей сейчас было куда безопасней Но, — попытался было возразить Йен, — я сказал нет и точка. Ты должен всегда быть рядом со мной, а сейчас... Подождем Ляйсан и послушаем то, что она скажет. Йен не стал спорить. Понял всю важность ситуации, хотя его и нервировало то что он вынужден нарушить данное слово. Змейка пришла лишь глубокой ночью. Вернувшись в свою комнату, несколько злая, что Ян помешал им с султаном, Нагиня сделала вид, будто легла спать. Отправиться в покой Кая она решилась только, когда прошло несколько часов. После рассказа Лей-сан Наги стали думать, что же делать дальше. Пока было ясно одно — Радгес и младший советник — предатели, которые затеяли переворот. Но вот детали еще требовалось уточнить. А значит, теперь Лейсан должна была продолжать играть свою роль их подельницы. — Но с чего они вдруг решили, что ты беременна? — вскинув брови, уточнил Кай. — Возможно, подслушали один из наших разговоров. И не так его поняли. Пожала плечами змейка. Тогда нам стоит быть осторожными. Пока мы не узнаем нужное, обсуждаем дальнейшие планы только здесь. Информацию будешь оставлять в женской читальне. В книге про домоводство. Забирать ее предстоит Йену. Мы же продолжим встречаться, как ни в чем не бывало. Резюмировал Кай. Лейсан кивнула и покинула покои султана. Ей предстояло еще отдохнуть перед новыми испытаниями, как отбора так и Радгеса. Ян последовал за ней в свою спальню. Оставшись в одиночестве, Кай сел за стол, взяв книгу об истинах. Не глядя, пролистал страницы. Мысли его быстро мелькали в голове. Он просчитывал варианты. «Если верить Лейсан...» то во дворце есть как минимум два предателя, но, скорее всего, их гораздо больше. Однако теперь изменники должны доверять змейке. Разыгранная сцена вполне подтверждала ее легенду. Остается узнать полный список всех причастных и накрыть их разом, чтобы очистить дворец от всей этой гнили. И тут тоже все упирается в Лейсан. Кай не верил в добродушие змейки, зато вполне верил в ее эгоизм и желание получить выгоду, и этого вполне хватало. Даже странно, как порой оборачивается жизнь. Некрасивая человечка, попавшая на отбор случайно, стала вдруг его единственной любовью. Эгоистичная змейка с отвратительным характером, которую прежде он посещал лишь, чтобы попользоваться ее телом, превратилась в незаменимую помощницу. А вот милая, чуть скромная Нагиня оказалась убийцей. Да уж, этот мир будто перевернулся с ног на голову. А еще и Йен. Кажется, он совсем не удивился роли Ляйсан во всей этой заварушке. Впрочем, поведение племянника волновало Кая куда меньше. Ему он доверял. В течение следующих дней Лейссан полностью погрузилась в новую игру. Ей нравилось это ощущение опасности от того, что она связалась с предателями. Нравилось говорить ложь, видя, как в нее верят. Нравилась власть, которую она имела над Радгесом, зная его грязные тайны. Пожалуй, все вместе это было даже интереснее, чем служба советникам. Зачем торчать рядом с султаном, который все равно все делает по-своему, когда можно плести интриги, выведывать секреты и манипулировать, переставляя чужие фигуры, словно пешки на шахматной доске? Да уж, определенно эта работа была ей по душе. Сперва Радгес много скрывал от нее, не называя больше никаких имен. Не озвучивал дату, говорил лишь, что он укажет ей время и скажет, что делать. Но шаг за шагом, осторожно, невзначай Лейсан выпытывала подробности. В итоге ей удалось узнать, что убийство Кая назначено на дату свадьбы, что состоится сразу после отбора, но вот полный список заговорщиков Змейка пока не получила. — На дату свадьбы? — поджал губы Кай. Радгес уверен, что у тебя уже есть наследник, а после брака ты станешь законной первой женой. Что ж, это удачное время. Едва ли жених может отжидать подлости от собственной невесты в такой день. Может, нам стоит опередить их? — предложил Ян. Бесполезно, мы же не знаем, кто еще в этом замешан. Лучше просто хорошо подготовиться к нападению. Лейсан, тебе уже сказали, что ты должна будешь сделать. «Да, после того, как будет проведен ритуал единения змей, мы с вами отправимся в спальню для консумации брака. Когда вы, сделав дело, уснете, я должна буду открыть им дверь». подла хмыкнул Йен. «Но для нас так даже лучше». «Радгес думает застать меня врасплох». «Выйдет ровно наоборот!» — хмыкнул Кай. «Но нам нужны еще люди!» «Мы не знаем, кому доверять!» — покачала головой лейсан «Разве что моему отцу, однако он советник, а не воин!» «Сахшан!» — предложил Ян. «Он уже вернулся обратно на границу, хотя я могу вызвать его обратно!» Сахшан заслуживает доверия, как и его сослуживцы Еще раз Смон Вставил Йен Он, конечно, любит хватать змеек за хвосты, но предателем его нельзя назвать Да, он тоже Что ж, тогда будем готовиться Лейсон, пиши, если узнаешь что-то новое Главное, чтобы все прошло по плану без всяких неожиданностей